Глава 2. Дорога до столицы не запомнилась ничем примечательным. Похоже, что оставшиеся мертвяки забили темные углы и вообще к людям не выходили, или их всех перебили. Удалось догнать часть своего войска, которую я отправил за несколько дней до нашего отъезда. Это неудивительно. Двигались мы намного быстрее, чем они. Впрочем, у них еще будет возможность наверстать упущенное. Мне нужно будет задержаться в столице. Император приглашал аристократов на большой бал в честь победы над нежитью. Мне там тоже требовалось присутствовать, причем велели явиться в приказном порядке. Нет, никто не приказывал, просто император лично, своей рукой написал приглашение. А такое нельзя проигнорировать, насколько мне было известно. Во всех обжитых имперских землях нас встречали как героев. Видно, люди с утра выходили на дорогу и встречали проезжавшие отряды воинов, которые возвращались из мертвых земель. Вот и нам досталось только славы. Люди не просто кричали поздравления, но и тащили из домов разную еду и вручали ее моим воинам. А слабый женский пол лез обниматься к солдатам. В общем, империя ликовала. В моем имении под столицей меня, как и моих воинов, ждали. Похоже, что все крестьяне собрались, чтобы поприветствовать победителей. Пришлось всем махать рукой и улыбаться. Все же свои люди, так что набрать в их глазах баллов не помешает. Это были свободные люди, так что они должны ко мне хорошо относиться, чтобы им не пришла в голову плохая идея поискать себе счастье в другом месте. В городе я задержался всего на сутки, где устроили небольшую пирушку, после чего отправились в столицу. Само собой, поехали не всем отрядом. Со мной было всего три сотни человек, моя постоянная охрана, остальная же армия должна была неспешно двигаться в сторону графства. Естественно, я не собирался приезжать отдельно от своего войска. Надеялся их догнать по пути. Да и пушкари с основной частью обоза тоже должны были присоединиться к общему строю. Все же вместе воевали, вместе и должны прийти с похода, а не так, отдельными отрядами. В столице народ нас тоже встречал. Только если из деревень приходили и взрослые люди, то тут в основном были дети, которые тоже что-то кричали и махали нам руками. Хотя тут нужно отметить и отношение стражей на воротах. Похоже, что они были предупреждены, чтобы не чинили препятствий солдатам, которые вернулись с мертвых земель. Нас пропускали без очереди, вообще без всяких вопросов. Я думал, что это мне такие почести, как графу. Но нет, впереди меня заехал большой отряд наемников. Так вот, их тоже пропустили без проблем. Бездельничать в столице я не стал. Уже на следующий день поехал в канцелярию, где на меня оформили новые участки земли. Как и раньше, все документы были уже готовы. Умели тут работать, когда приказ от вышестоящего руководства придет. А такой явно был. Кстати, тут удалось повстречаться с одним некромантом, который со мной бился против люка. Старик вежливо раскланялся, а потом без очереди пошел в приемную. Кстати, мне тоже сидеть не пришлось. Вызвали следом за некромантом где вежливые и учтивые канцелярские быстро все документы подготовили. Едва только я вышел в коридор, как повстречал советника императора, который пригласил к себе в кабинет. Ну, или в кабинет своего подчиненного. Может, он тут вообще только изредка бывает. Господин граф, рад вас видеть целым и невредимым, начал советник. Говорят, что вы были сильно ранены. Благодарю вас, ответил я. Был раненый, но наши маги жизни творят чудеса так что вылечили страдальцы. «Господин граф, я вас позвал вот по какому делу». Старик замялся. «Вот же, неужели сейчас тоже будет зелье молодости клянчить?» «По какому делу?» – поторопил я его, видя, что советник не собирается продолжать разговор. «Вы бы не хотели продать мне земли, которые вам подарил император?» – спросил он меня, чем немного удивил. «Кому нужны пока совершенно пустые владения?» — Нет, — покачал я головой, — у меня на них свои планы. Действительно, зачем мне отдавать свое имущество? Проще просто поставить туда очередного своего вассала. Пусть рулит процессом, заманивает туда людей, крестьян по землям рассаживает. Тем более, за время пути мне много интересного об этих землях удалось узнать. Например, что императорские маги приведут почву в порядок. Учитывая, что эти земли находятся в центре империи, то и заселены они станут довольно-таки быстро. Да и вообще людей, как уже было сказано ранее, у меня сейчас хватает. Так что будет, куда их дальше расселять». «Жаль, очень жаль», — огорченно вздохнул старик. «А что насчет защитных амулетов?» «Каких еще амулетов?» — не понял я. «Ну, которые вы в казну должны сдать». «Ах, эти! Не переживайте, все уже готово. Пусть ко мне в дом приедут ваши люди, и я им передам». «Ну, а почему бы не пойти канцелярским служащим навстречу, если тут сейчас все такие вежливые стали?» «Кстати, по поводу вашего дома», — спохватился старик. «Вы же понимаете, что он слишком мал для такого господина. У вас даже не вся охрана в него помещается. Готов обменять свой дворец в столице на ваше имение и землю?» «Не интересует», — отрезал я. «Да вы и сами должны понимать, что если мне нужно будет...» Я сам смогу купить дворец в богатом квартале. Только пока не вижу в этом смысла. Но все равно спасибо за предложение. И что он так заинтересовался моими землями? Жаль, — снова вздохнул старик. Вы к другим моим коллегам обратитесь с этим вопросом, — посоветовал я. Может, кто-то другой захочет свои земли продать? Уже обращался. По крайней мере, к тем, которые уже вернулись из бывших мертвых земель. Все отказались? Ага а тебе должны отдать просто так честно заработанные земли. Сходил бы сам в поход, отличился там, тоже бы надел получил. Опять же, этот человек гораздо ближе к императору, чем тот же Рагон. Просто бы попросил у него землю. Хотя, может, и попросит, просто решил другие варианты попробовать. В городе до балла мне пришлось проторчать целую неделю. Так у меня армия до дому быстрее меня дойдет, пока я тут бездельничаю. Ну, совсем, конечно, я не страдал от безделья, заряжал амулеты, впрочем, этим я занимался и во время своего путешествия из бывших мертвых земель в столицу. Этим же занимался и сейчас. Опять же, посетил несколько магазинов, где купил магические книги, с помощью которых решил посмотреть, как создают магических животных. Кстати, все же властям не удалось утаить то, что где-то в открытом море нашли место силы на острове. Как мне стало известно, там теперь целая армия охраняет это место. Да еще и несколько архимагов туда отправил император, чтобы кто-нибудь еще ненароком не нарвался на этот остров. На этот раз пришлось ехать на бал одному, если не считать охрану. Зато был я намного спокоен. Все же всегда переживал за свою супругу. Мало ли... Вдруг снова кто-нибудь обидит? Если графы и бароны хорошо подумают, а стоит ли нарываться, то есть и герцоги, которые могут подумать, что если обидят бывших простолюдинов, то им это сойдет с рук. Опять же, у меня даже в императорской семье есть недоброжелатели. Мамаша самого императора. Мне-то наплевать на ее подколы. Но эта женщина может попытаться отыграться на моей жене с помощью своих подружек. Так что даже хорошо, что Гретты тут нет. Народу на этот раз было гораздо больше. Это сразу стало заметно по количеству карет. Похоже, приглашали всех, кто участвовал в войне. Ну еще и других аристократов, которые приближены к императору. Я снова встал в стороне, изредка раскланивался со знакомыми дворянами и ждал, когда это все закончится. Была бы моя воля, то уже уехал бы к себе в графство. «Стэн!» — услышал я знакомый голос, после чего меня кто-то ударил по плечу. «Господин герцог!» — обрадовался я, увидев знакомые лица. Молодые герцог Зорн и герцогиня Рокси тоже на бал пожаловали. Надо же! А я и не знал. После взаимных расшаркиваний герцог начал меня расспрашивать о походе. «Слышал, что вы были тяжко ранены в бою с некромантом», — поинтересовался он. «Слухи про вашу битву с Люком ходят один страшнее другого». А что говорят? поинтересовался я. На самом деле было любопытно. Да то, что вы едва полгорода там не разнесли. Врут, улыбнулся я, не было такого. Мы даже зал, в котором и происходило это действие, почти не испортили, так что народная молва опять все преувеличила. Правда, что этот люк был гигантом, поинтересовалась Рокси. Головы на три выше меня, кивнул я. Даже не знаю, похоже, что его так магия сильно изменила. А у вас как дела? «Отлично все!» — улыбнулась женщина. «Вот пополнение в семье ждем!» — погладила она себя по животу. «Поздравляю! Отличная новость!» «А что там с водагами?» «Тоже все замечательно!» — ответил герцог. «Скоро солдаты начнут жиром зарастать. Водаги отошли вглубь степей и вообще к нам пока не подходят. Похоже, снова начнут орду собирать. Ну или попытаются это сделать. Слишком большие потери понесли». Опять же, тех, кого мы сильно потрепали, свои же добивают. Вот никто и не хочет в союз вступать. Опасаются, что с потрепанным в боях племенем также соплеменники поступят. В общем, пока они держатся от наших территорий подальше. Дальше герцогиня рассказала нам о столичных сплетнях, которые она успела выяснить за несколько дней, пока тут находилась. Оказалось, что герцог сюда приехал уже давно. Ну и супруга тоже. Причем он прибыл не один а счастью своей армии. На тот случай, если вдруг у нас в мертвых землях не все гладко пойдет. Хотя так и случилось. Например, они уже собирались двигаться на границу, чтобы помочь там с мертвяками справиться. Но не пришлось помогать. Без них справились. Вскоре к нам присоединился Ирагон, который уже тоже тут присутствовал. Надо же! А я думал, что его в городе нет. Обычно он ко мне в гости всегда заезжал. Ну или я к нему. Сейчас не стал, потому что ученика у него нет. А значит, и в магической школе ему делать просто нечего. Это раньше он предавался пьянству в свободное время. А сейчас мотался по балам. Вспоминал молодость. Почтенным дворянам пришлось ждать выход императора часа два. Что-то он вообще не спешил к своим подданным. Появился он опять в сопровождении всей своей семьи. Встретили его овациями. Ну да, популярность у императора в стране просто взлетела до небес. Такую угрозу уничтожил. Одну из самых опасных, не считая водагов. Хотя последние теперь тоже не особо-то и угрожали сейчас. Это раньше они были грозой империи и постоянно нависали над нашими границами. Император про нас не забыл. Про нас это про пятерых архимагов, которые люка на тот свет спровадили. Едва только дворя не умолкли, как позвал нас к себе и стал вручать награды. Помимо земель, он каждому дал свое дозволение приезжать и обращаться к нему в любое время. Серьезная награда. То есть мне не придется ждать, чтобы о чем-либо его попросить. А можно будет обращаться к нему напрямую. Надо же, вроде бы даже урагона такой привилегии не было. Нет, ему аудиенции долго бы ждать не пришлось, как мне. Но все же тут совсем другой уровень. Кроме этого, нам вручили по карете, породистым лошадям, которые запряжены в эту карету, ну а еще полный доспех из какого-то редкого материала. Доспехи так и называли – доспехи императоров, очень качественные. Естественно, к этому всему прилагалось и оружие – меч, ножи и прочее. Естественно, император не забыл всем рассказать и о нашем подвиге, причем он тоже его сильно приукрасил, там было намного все скромнее. Хотя, с другой стороны, только мы смогли добраться до места проведения ритуала и убить Люка. Да и сделать это было довольно-таки тяжело. Все же некромант был довольно-таки сильным. Видно, успел за столетие многому обучиться, да и новые заклинания придумать. Как я уже говорил ранее, повезло нам, что у него боевого опыта было мало. Иначе бы он нас в пол вбил своими заклинаниями. Мощь невероятная. После этого император стал ходить между гостей, как и все его семейство, всем улыбаться, а я снова заскучал. Мои друзья куда-то ушли, так что и поговорить не с кем было. Иногда подходили аристократы, поздравляли меня, но надолго не задерживались. Все резко изменилось, когда начались сами танцы. Тут меня стали приглашать, причем почтенные женщины, так что я даже удивился такому вниманию от пожилых дам. Только потом сообразил, что им от меня нужно. Благо, что и молодые девушки иногда подходили, успевали перехватить. Так что приходилось и с ними кружиться по залу. Одна мне очень понравилась. Можно было бы и с ней побеседовать, но ну его нафиг. Вон как следят разные за нашей беседой. Мало ли чего. Сейчас с ней погуляю по парку, а завтра родители начнут требовать, чтобы в жены их дочурку брал. Само собой, со своей женой я бы не стал разводиться, но и скандала бы тоже не избежал. А оно мне надо? В общем, еще через часик я отправился к себе домой, где мне удалось увидеть подарки императора. Что тут скажешь? На самом деле глава государства не поскупился. Оценить лошадей я не мог, потому что разбирался в них, как свинья в апельсинах. Но вот на то, чтобы сделать такие кареты, ушла явно не одна тысяча золотых. Умеют тут красоту навести. Вот и отдам эту карету Грети, Мне же и своей хватает. В ней хоть буржуйка есть, а в этой она будет не к месту. Если мою карету бедный язык не повернется назвать, то это просто шедевр. В ней нужно не путешествовать, а по балам кататься. Если честно, я думал, что император или его мать со мной опять захотят встретиться, но ошибся. Хотя это меня сильно порадовало. Еще немного разных благ он мне явно отсыпать не захочет, а его приказы выполнять мне не хочется. Своих дел хватает. Следующим утром мы поехали в мое графство. Дома меня и так заждались, а я тут по балам порхаю. Отряд получился сравнительно небольшим, так что ехали мы довольно-таки ходко. Да и имперский тракт был довольно-таки свободным. Опять же, дорогу никому не требовалось уступать. Часть аристократов еще были в городе а их дружины стояли под стенами, ожидали своих командиров. Это я послал свою армию вперед, чтобы не задерживаться. Праздновать они будут в графстве. Похоже, что веселилась и праздновала вся империя. В деревнях люди до сих пор ходили в праздничных одеждах, отмечали славную победу. Надо же, сколько уже времени прошло, а большинство людей еще веселятся. Хотя их можно было понять. Сколько людей погибло в этих мертвых землях? Даже сосчитать трудно. Наверное, больше гибло только в многочисленных стычках с водагами. Пока ехали, решил заняться делом. А именно, нужно было посоветоваться со своими вассалами. Что делать с землями, которые мне подарил император? Все же дворец я решил отстроить. А вот сами земли, как ими распорядиться? Вообще думаю, что они там будут в полной безопасности. Сомневаюсь, что император на меня решится напасть. А там он у меня в соседях будет или кто-то из архимагов, которым тоже достались участки земли. Кстати, это, по сути, было целое баронство, так что просто не обращать внимания на такой кусок земли я просто не мог. «Лерон», — позвал я командующего своим войском, — «идем в карету, и Ленси тоже позови». Вообще со мной ехали не два вассала, только остальные как будто чего-то постоянно опасались, поэтому больше молчали, а не давали мне советы. Лерон же и Ленси как-то стали самыми близкими мне людьми, после супруги, да и не боялись они высказывать свое мнение. Пусть оно и будет неправильным. «Что случилось, господин граф?» — поинтересовался мужчина, когда они уселись напротив меня. «Совет мне ваш нужен. Что делать с вновь приобретенными землями?» «Пока не нужно ничего делать», — пожал плечами Лерон. «Мало ли, может, они еще не одно десятилетие пустовать будут». «Конечно, император сказал, что начнет землю в порядок приводить. Но вот когда?» «Не будут!» Тут же возразила Ленси. «Маги уже туда отправились. Это же теперь земли его императорского величества. Так что он будет использовать их по максимуму. Так что и по вашим владениям маги пройдут. Разглава государства пообещал». «Правильного, господин граф, решили. Нужно сейчас думать, что с землями делать». «Я так понимаю, вы думаете, кому поручить их развитие?» «Правильно понимаешь», — кивнул я. «Отдайте их кому-нибудь из своих магов», — посоветовал мне Лерон. «Ага», — тут же поддержала его Ленси. «Например, мне». «У тебя уже есть баронство», — поморщился я. «Тем более у тебя там и земли имеются, которые тоже нужно в порядок приводить. Ты же не думаешь, что я тебя отпущу куда-то? Ты мне рядом нужна». «Я имею в виду магов, которые стали недавно дворянами, бывшие рабы», продолжил свою мысль мужчина. «По сути, уже готовые вассалы». «Ты правильно подметил, что они бывшие рабы», не поддержала Лерона Ленси. «Из них плохие будут управленцы, а там человек нужен грамотный, который не первый год с людьми работает. У нас на самом деле уже работали законы империи, так что те одаренные, которые достигли четвертой ступени, становились дворянами» хоть и безземельными, так что у меня в подчинении уже было несколько безземельных дворян. Естественно, я им увеличил жалование, но вот земли пока раздавать не спешил. — И кого тогда? — спросил я. — Мне нужно, чтобы он там и людей, которые туда захотят перебраться, разместил, и за стройкой присматривал. Да — До вашего управляющего, — выдала Ленси, — он ближе всех находится. К тому же связи имеются. Опять же, опыт у него большой, так что справится. Да и вообще, очень исполнительный старичок. Постоянно нас выручал, всегда вовремя приезжал. Мне бы такого управляющего, было бы замечательно. О нем даже не подумал, задумчиво пробормотал я. Давай, Лерон, отправляй к нему людей, пока мы далеко не уехали. И охрану не забудь, с ним в моем городе побеседуем. Может, он что-то путное посоветует? Да и правда. Он же с людьми постоянно работает, так что должен с этой задачей справиться.